Глава третья. Правила охоты. В процессе проведения указанных выше охот разрешается добыча волка, шакала, лисицы, енотовидной собаки, вороны седой и сороки при любом законном нахождении охотника в охотничьих угодьях в целях охоты. Выписка из правил законной и безопасной загонной охоты на копытных и пушистых животных. За карты Софья взялась ближе к полуночи. Сперва ушел сапожник, который вроде бы и был рад видеть что меня, что тихоню, и в то же время будто стеснялся этой радости, что ли. Или не ее, но собственного преображения, и того, что он вроде бы тут, но больше не с нами. Вот и маялся мучительно. Отпустили. За ним Бекшеев откланялся, как всегда делами отговорившись, мол, С Одинцовым надо бы связаться, проверить, что нам там на командировку выписано и выписаны ли, и ждать ли адъютанта с командировочным, и вовсе вещи собрать, а заодно тысячу одну проблему решить, на вроде той, кто туточки за начальство останется. «Не мучила бы ты мужика», – сказал Тихоня, который уходить не стал. Без шинели, в рубахе одной до штанах, что, несмотря на пояс, норовили съехать – Он казался ожившим мертвецом, и я не могла отделаться от мысли, что нельзя его с собой тащить, что ему еще бы в госпитале месяцок побыть, а то и два. «Я не мучаю», – буркнула я и уточнила. «А ты не помрешь в дороге?» «Не дождешься», – тихоня дружелюбно оскалился. «Это я еще хорошо, видела бы ты меня раньше». «Не видела, к счастью. Письма писала, это да». Хотя выяснилось, что да нельзя это дело. Что вроде бы как в голове знаешь, чего написать надобно. А слова попробуй-ка, подбери. Вы когда отбыли? Тебя готовили к операции. Ага. Бикшеева какого-то своего поклонника притянула. Из самого Петербурга. Поклонника? Да, в него весьма мыслю. Как он ее обхаживал. Но ничего, вроде мужик толковый. Интересно. «А Бекшеев знает про поклонника?» «Должен, особенно если поклонник давний. Хотя сам Бекшеев из тех людей, которые до последнего не видят, что под носом творится. Но говорить не стану. Не мое это дело. И неправильно лезть в чужую жизнь, особенно людей, которым ты обязан». «Он меня скоренько на стол определил. Порезали. Вроде махонькое что-то там отчекрыжили. Охреново было так! Словами не передать». «Думал, кончусь я там, в госпитале». «Ты не писал». «А на кой? Ты бы приперлась и чего? Села бы у постельки, за руку держала бы, до да сопли со слезами бароняла. «Это вряд ли». И Тихоня сам все понимает распрекрасно. «Там чего-то с этим, ну, с альбитом. То ли много его было, то ли мало, то ли вычерпал я. В общем, сами они разбирались, на двоих с профессором. Он и уговаривал не помирать». Ещё письма твои читали, всей палаты. Я ж там не один такой, подопытный. Вот же, знала бы, три раза подумала бы, о чём писать. Я ещё подумал, что если выживу, то к вам пойду. Что в этом смысл-то? Ну и вот, перевезли в пещеры те. Там оно и легче пошло. Одно к одному. И не только мне. Там сейчас этот... Тихоня поскрёб себя за ухом. Санаторий будет. Экспериментальный пока. Но чуется ненадолго. «На тебе тоже экспериментировали? А то. Оказалось, что если этот альбит в раствор, а после в кровь, то он, чего от заразы осталось, душит. Правда, не только ее. Тогда я второй раз чуть коней не двинул. Но ничего, выжил с божьей помощью». Он сказал это очень серьезно, а после добавил, «Раз выжил, то и послужу еще, людям и ему тоже». А после сменил тон. Тебе медведь пишет? И он, и Ниночка, все у них хорошо. Только она все одно боится, что медведь заскучает, что захочет вернуться к нам. И что Бекшеева скажет, что можно, что, мол, сердце она подлатает и все такое. Только не скажет и не допустит. Но страх этот, я понимаю. И Ниночке тоже письма пишу. Стараюсь. Злит, конечно, но... «Почему-то больше злит, когда ответного письма приходится ждать долго. Надо будет черкануть пару строк, предупредить про отъезд». «С твоим-то как, бывшим? Уживаетесь?» С Одинцовым я почесала за ухом девочку, пристроившую голову на колени. «Никак, мы тут, он там», – заявляется порой, доносит всякое, в командировки отправляет. «Ты ж не думаешь?» «Женат он» сказала я, давно уже, и дети у него, и разошлись мы, и точно не станем. В прошлом это, а прошлое, пусть прошлом и остается. Я уже научилась жить с этой мыслью и даже отделять себя от этого самого прошлого. Вот и ладно, пойду я прилягу, пока можно. Тихоня поднялся. Вернемся, квартирку подыщу, а то не делай это. место много, можешь? Могу, отозвался он с лестницы. «Но не буду. Чего хорошего человека нервировать?» «Вот и этот туда же». «Да с какого перепугу Тихоня решил, будто у нас с Бекшеевым что-то да есть?» «Такое, выходящее за рамки дружеских отношений. И главное, отрицать бесполезно». «Да и бабу не приведешь», – донеслось с верхней ступеньки. «Это да. Чужие бабы в нашем с Софьей доме не нужны». «А ты уже о бабах думаешь?» Крикнула я в ответ. И девочка, подняв голову, присоединилась, тявкнула вопросительно. «О бабах я думаю всегда, но сейчас исключительно на перспективу». «Вот же! И почему улыбаться тянет? Может, потому что теперь я могу не опасаться за спину?» А потом Софья разложила карты. Пробежалась пальцами по разноцветным картинкам. Одни потускнели, выцвели почти – Другие радовали яркостью красок. И значит, недавно их создала. А она замерла, читая что-то, понятное лишь ей. «Дорога. Это понятно. Выезжать уже завтра, а сумку я не собрала. Висельник. Неприятная карта. Не помню, что означает, но явно ничего хорошего. Вон, вытянулся под деревом, согнув одну ногу в колени. Дама какая-то. И рыцарь ощетинился мечами, будто от нее заслоняясь. Я еду с вами. Совка взмахом руки смешала карты, будто надеясь тем самым переменить судьбу. Нет. Да, у тебя клиенты. Надоели. Она чуть поморщилась. Сильно? Не представляешь. Там, на Дальнем, как-то оно проще было. Приходили карточки. Я делала прогноз. Его записывали отсылали. А тут? Являются сами и требуют чего-то. Требуют, главное, так нагло. То одно не нравится, то другое. Я им говорю, что не вижу вместе, а мне в ответ посмотрите и получше. Ее раздражение было вязким, как густеющий мед. И девочка заворчала, а мне стало совестно. Я ведь совкиными делами не интересовалась вот совсем. То есть сперва пыталась, конечно. И секретаря ей наняли. Одинцов нанял, нашел тихую милую девушку. Как нашел и горничную, и кухарку, и садовника даже. Потому как к дому сад прилагался, пусть и маленький. И с секретарем Софья разговаривала о своих раскладах до да клиентах. И мне показалось, что этого достаточно. Потом вообще заявляют, что все это чушь. Что у меня лицензии нет и дар заблокирован. А потому ничего толкового я увидеть не способна. «Идиоты!» Не в этом дело. Я просто понять не могу, зачем они вообще идут, если не верят, не слушают. Зачем? Затем, что люди вообще странные существа. Эти надеются, что ты скажешь, будто их брак будет счастливым, что дашь гарантию на это вот счастье. А когда ты гарантию не даешь, то проще обвинить тебя, чем признаться, что ошибаются. Люди не любят совершать ошибки. Я еду с вами. «Софья». «Если ты устала, он отправит тебя на...» «Сам пусть отправляется на...» Перебила Софья. И снова раскинула карты. Дорога, висельник и дева, что лежит на камне. А из пронзенной груди ее течет кровь. И ниже из крови прорастают цветы. Не в усталости дело. Вы едете в очень плохое место. И новая карта легла поверх старых. Смерть. Софья коснулась ее. Там ждет смерть. Спала я хреново, после таких-то предсказаний. Нервы же и у меня имеются, чтобы кто не думал. И снились похороны. Сперва в гробу лежал Тихоня, такой вот как сегодня, изможденно тощий, до да в старой гимнастерке. Я пыталась докричаться, звала его, потому что точно знала, он не умер, а просто спит. И надо, чтобы проснулся, а все никак. Потом тихоня исчез, и в гробу оказалась голова Бекшеева. В общем, проснулась я не в самом лучшем настроении. И в управление прибыла на взводе, чтобы увидеть Бекшеева, к счастью, совершенно живого, и о чем-то вполне себе мирно беседующего с Одинцовым. «Утро», – сказала я мрачно. «Отбываем или все отменяется?» «Нет, я вчера запрос дал. Там новая голова». «Чья?» «Завийского». Это следователь, по особо важным. Приехал расследовать исчезновение Селюгина. Там и полагали, что найдет убийц. Потому и не спешили докладывать. Вот. А нашли его? Голову? Именно. А остальное? Ищут. Третий день уже как? Стало быть, шансов, что найдут, немного. Интересно. Настолько, что раздражение отступает. А я чувствую азарт. Охота. Снова с трудом сдерживаю улыбку. В ней изрядно безумие. И потому меня здесь тоже опасаются. Чуть меньше девочки. Софья с нами хочет. Хорошо. Одинцов думает недолго. Она при управлении не числится. Разрешить не могу. Запретить тоже. Вот врет. некраснее краснее врет. Мог бы и запретить, и уговорить. Софья его слушает. Мне будет спокойней, что она с вами. И вот... Одинцов вытащил связку одинаковых белесых камней. Носить не снимая. В случае, если ситуация выходит из-под контроля, разбить. Распоряжение начальнику жандармерии я отправил. Так что помощь придет, но... Особо рассчитывать на нее не стоит. То есть, дураков нет нарушать прямой приказ. Но и выполнить его можно по-разному. Может, не нарочно, но Одинцов прав. Всякое случится может. Особенно там, близ границы. «Альбит». Бекшеев взял белесый кругляш в руку. На камешек голыш похож. Из тех, рекой вылизанных, что порой попадаются. Несущий контур – да. Сердцевина – измененное серебро. Последняя разработка. В капсуле – заряженная пыль. Осядет на коже, на одежде, в волосах. Этот маяк далеко не работает, но на сотню миль направление даст. «Хорошая штука» и я молча протянула руку. «Как-то вот...» Одинцов вложил камень. «Не знаю, осторожней там, что ли. Хоть самому отправляйся». «Веришь, нет? Предчувствие у меня на редкость поганое». «Верю, еще как верю. Я ведь сон снила. И потому смотрю на Бекшеева, а вижу треклятую голову в гробу. И главное, гроб-то плохонький, наспех сколоченный, не починут такой» дренные мысли, несуразные, но и отделаться от них не выходит, а потому предлагаю. Может, останешься? Там связь наверняка нормально работает, в городне так точно. Да и села окрестные давно на проводах, будем созваниваться, тебе ехать ни к чему». «Да нет, устал я тут и улыбнулся виновато. Одинцов же отворачивается. А ведь может приказать, может, но не станет, и спасибо ему за это». «Туржина возьмите». Взгляд у Одинцова тяжелый. «И думайте, надо расширяться. Заявок приходит столько, что не справитесь сами». В этом он тоже прав. «Надо». «Подумаю, что можно сделать». «К счастью, начальником у нас все-таки бикшеев Я на сём чудесном посту. Две недели только и продержалась. Едва на дальней не сбежала. бикшеев тоже не больно тарат Но он, в отличие от меня...» ответственный и отказываться от работы не умеет пока. А значит, ему и заниматься кадровым вопросом. Мы же с девочкой так вот подсобим, если вдруг. Но нам не кабинет, нам бы в поле. Хорошо. Одинцов кивает. Я подберу пару десятков из тех, кто вроде толковый. А там поговорите, когда вернетесь. Обязательно. Это обещание звучит странно, неуместно, но... Мы пожимаем друг другу руки, и Одинцов уходит. А мы с бикшеевым остаёмся. И ещё Тихоня, который утром приехал со мной, а потом пропал где-то там, в необжитых глубинах особняка. «Петрова забрали». Бекшеев снова заговаривает первым. «Ты уверен, что забрали?» «Что тебе надо ехать». «Надо». Бекшеев смотрит прямо и слегка щурится, потому что свет в глаза бьёт, слепит. «Я вчера пролистал, что есть, записку эту вот, снимки. Попытался данные поднять, да нечего пока. До наших архивов не дошло, а местные...» «На месте». «Завершила я». «Именно. Так что приедем, может что-то допроясниться. Тем более вы есть, следы там и все такое». «Ну да, хотелось бы. Иногда ведь бывает, что и вправду просто. Как с Игоркиным, который промышлял у старого рынка». Свежее тело, девочка, след. И сторожка с ведром, в котором нашелся и топор, и кровавые тряпки. Только вот предчувствие у меня дерьмовое, на редкость. И голова из головы не идет. Та, которая в гробу.